Глава четвёртая. Арест сгорел окончательно, когда плотность времени была уже близка к современной. Хорошо, что существовала аварийная автоматика. Она не подвела, и хронокар вынурнул из субвремени неизвестно где. Выход прошёл плохо, что-то лязгало и скрижетало. Машину сильно тряхнуло раз, другой. Потом стихло. Сквозь купол в кабину хронакара обошла темнота. Очевидно, была ночь. Пахло паленым пластиком. И так он все-таки сгорел. Сказалось вырождение ячеек. Немного не дотянул. Жаль. Интересно, что это за эпоха? По счетчикам уже не понять. Дистанция до современности слишком невелика. Ясно, что тут обитаемое время, населенное людьми. В каком состоянии машина? Окончательно ли безнадежен рест? Или автоматика, как это бывает, чуть поторопилась? Все это можно установить сейчас, но нужен большой свет. За куполом ночь зажигать прожектор опасно. И так уже нарушено основное правило. Сделана остановка в обитаемой эпохе. В момент, когда рест залился дробной очередью щелчков, ячейки полетели подряд. Колин даже не успел подумать, что нарушит правила. Он просто сохранил неподвижность и позволил автомату спасти машину. Это произошло без участия рассудка. Тем более следовало думать теперь, нет ли опасности привлечь внимание людей. Что здесь, лес или город? Все равно люди могут оказаться рядом. Они увидят, что произойдет. Царит тишина. По-видимому, тут сейчас нет войны. Правильно? Очевидно, да. С первого взгляда странно. В прошлом всегда происходили войны. Ну да, не все они были мировыми. А значит, находились места, где войн в данный момент не было. Вот тут сейчас. А когда сейчас? Масштаб минус хронистов тут не применил. Что такое сотня другая лет в любой геологической эпохе? Их там просто не различишь. Эти столетия, они похожи как близнецы, никто не считал их, никто не номеровал. А в обитаемом времени 100 даже 10, а порой и один год имеет значение. Один день. Но историческая наука, к сожалению, редко достигает точности в один день. И вот приходится сидеть и гадать. Колин явственно представил, как на утро, а если он тут начнет возиться, то и сейчас... Вокруг машины соберется целая толпа угрюмых предков. В повете возникли какие-то звериные шкуры, длиннополые кафтаны, ряды блестящих пуговиц. Не вспомнить было, что к каким векам относится. Пусть хотя бы кафтаны. Толпа в кафтанах будет увеличиваться и, преодолевая страх, придвигаться все ближе. Первый камень ударится о сетал купола, как тяжелая капля из грозовой тучи. Конечно, с материалами такой прочности, как сеталы или бездислокационные металлы, предкам встречаться не приходилось. Однако они припишут эту прочность кузням того очередного дьявола, которому в эту эпоху поклоняются. Обложат машину чем-нибудь горючим и зажгут. Или привезут артиллерийские орудия, если уже успели изобрести их. Недаром есть правило, в обитаемом минусе не останавливаться. Будет же такая остановка, произойдет, но об этом позже. А пока надо выйти из машины, найти здания или другие следы деятельности человека. Машины, возделанные поля и прочее. И по ним установить эпоху. Например, самодвижущийся экипаж – это уже второе тысячелетие того, что в прошлом называлось нашей эрой. И даже точнее, вторая половина этого тысячелетия. Кажется, даже последняя четверть. Сооружения из бетона тоже последняя четверть. Но сооружения из бетона воздвигались еще и в начале третьего тысячелетия. Жаль, что плохо припоминается история. Жаль. Но кто же в нормальной обстановке думает о том, что может наступить момент, когда жизнь людей будет зависеть от того, насколько хорошо или плохо кто-то из них знает историю? Можно встретить человека и пытаться определить эпоху по его одежде. Однако, даже если помнить все точно, запутаться тут еще легче. Грань между короткими и длинными штанами или между штанами и отсутствием их примерно в масштабе столетий. Провести еще можно. Но ориентироваться в десятилетиях на основании широких или узких штанов кажется уже совершенно невозможным. Тем более, что они менялись не один раз. А ведь сейчас важны именно десятилетия. Сейчас ночь. Ждать рассвета нельзя. Потому что существует второе правило, гласящее. Будя остановка в обитаемом минусе, все же произойдет. Колин вторично отогнал мысль об этом правиле. Успеется об этом. Пока ясно лишь, что способ ориентации по конкретным обращикам материальной культуры в данном случае не годится. Последнее столетие характеризуется развитой связью. Правда, принципы ее менялись. Но это само по себе может служить для ориентации. Если же удастся включиться в эту связь, то можно будет, если повезет, установить время с точностью даже и до года. Если же связи не будет, это тоже послужит признаком. Просто как все гениальное. Колин протянул руку к вмонтированному в пульт мини -приемнику. Сейчас он включит. И вдруг из динамика донесется голос. Нормальный человеческий голос. Колин включил приемник осторожным движением. Шкала светилась. Колин включил автонастройку. Бегунок медленно поехал по шкале. Он беспрепятственно добрался до ограничителя, переключился и поехал обратно. Опять до самого конца. И ни звука, только едва слышный собственный шум. Фоновый шорох приемника. Плохо. Колин ждал. Приемник переключился на соседний диапазон. Проскользил до конца. Щелчок. Переключение диапазона. Бегунок поплыл. Ничего. И вдруг он остановился. Замер. Приемник заворчал. Бегуток закачался туда-сюда, туда-сюда, с каждым разом уменьшая амплитуду колебания. Наконец он застыл. Приемник гудел. Передача? Передача в мемполе? Колин закрыл лицо ладонями. Попытаться не думать ни о чем, только слушать. Высокое гудение, никакой модуляции. Равномерное, непрерывное. Это не передача. В какой-то лаборатории уже генерируется мем но люди еще не знают об этом. Он вновь тронул кнопку автонастройки. Приемник в том же неторопливом ритме прощелкал остальными диапазонами. Ничего. Ничего. Тогда Колин вернулся к гудящей частоте. Подгудение было приятней думать. Итак, ориентиры уже есть. Человечество еще не знает мем Значит, до современности еще самое малое – 75 лет. Полный простор для второго правила. Хотя, в конце концов, какие-то ориентиры все-таки найдены. Хронокар вынырнул из субвремени не ниже чем, ну, скажем, чем за 300 и не выше, чем за 75 лет до современности. Особой разницы между этими числами нет. Во всяком случае, в одном отношении в отношении ремонта хронокара и возвращения в современность. Потому что ни 300, ни даже 75 лет назад человечество еще ничего не знало о возможности хроногации. Правда, 75 лет назад уже подбирались к принципиальным положениям, но от этого до конкретных деталей, до готового ареста еще очень далеко. И вывод – рассчитывать можно лишь на самого себя. Вот так порой оборачивается минус. Какая была бы благодать, если бы он возвращался не из минуса, а из плюса, из будущего, а не из прошлого? Триста или 75 лет не до, а после современности. Пустяк. Вам нужен запасной арест? Что вы, к чему вам эта старая машина? Оставьте ее нам для музея, возьмите нашу. Не стоит благодарности, счастливого пути. Вот так, наверное, выглядело бы это, потерпи Колин аварию при возвращении из плюса. Наверное, именно так. Наверное, потому что в плюс времени никто еще не бывал. Не получается. По-видимому, там действуют какие-то иные физические закономерности. Нужна другая техника. Не все равно нырять в воду или подниматься в воздух. И овладевают этими направлениями. Не одновременно и по-разному. Плюс время, будущее, пока мечта. Мы идем туда потихоньку, день за день, час за час. Потому что этот день и этот час уходят на создание этого самого будущего. Жаль, конечно, но потомки из плюс времени сидят там у себя и о тебе не думают. А вот если бы подумали, то сразу в два счета выдернули бы отсюда, спасли из беды. А пока, если только ты не хочешь вспомнить до конца второе правило, если только ты еще думаешь о спасении товарищей, а ты не можешь не думать, постарайся помочь самому себе. Для этого еще раз изменим направление мыслей. Забудем о плюс времени, забудем об ориентации. Сейчас настало пора взвесить и продумать все шансы. За и против. В первую очередь за. Итак, сначала собственные возможности. Колин продумал их тщательно. Во-первых, потому что думать вообще следует без спешки и тщательно. Во-вторых, потому что их было мало. Исправить ритаймер без нового ареста невозможно. Выбросить маяк. Можно, если бы был маяк. Но все они работают в экспедиции. Там они куда нужнее. Вот и все собственные ресурсы. Связи, как известно, в хроногатце и нет. Не найден способ. Может быть, со временем найдут, после нас. Хроноланг, вот он лежит, но использовать его нельзя. Это компактный аппарат для хронирования одного человека. Но ради этой самой компактности пришлось, увы, пожертвовать универсальностью. Хроноланг действует при плотности времени не ниже 15 т. аж. Иными словами, за зоной последней станции он уже не годится. Для того и устроена станция, чтобы на ней хронолангисты могли дождаться машин. А какие есть возможности собственные, Попросту говоря, на какую помощь и на чью ты можешь рассчитывать? Да не на чью и на какую. Из твоих современников никто не знает, где ты и не станут искать тебя здесь. Потомки о тебе не знают. А от людей, живущих в этом времени, помощи тебе не дождаться. Они не поймут и не сумеют. Так что на чудеса рассчитывать не приходится. Что же остается? Остается второе правило. Второе правило гласит, если остановка, кто вот это самое, все же произойдет то, как там было, минус хронист обязан принять все меры, включая самые крайние, для того, чтобы его появление осталось незамеченным или неразгаданным обитателями этого времени. Коротко и ясно. Колин откинулся в кресле и начал тихонько насвистывать. Не реквием, конечно, но веселой эту мелодию тоже никто не назвал бы. Крайние меры – это значит исчезнуть. Не вместе с машиной и за всем, что в ней находится. Отвести предохранитель закрыть глаза и выключить экраны. Чего мы боимся? Что, появившись в их времени, как-то нарушим ход истории, цепь причины следствий. Но история носит, кроме всего прочего, вероятностный характер. А мое появление здесь – крохотная случайность. Таким не под силу поколебать развитие исторического процесса. История ничего не почувствует. А если даже чуть-чуть выйдет из берегов, очень быстро войдет в свое русло. Колин взглянул на шкалу барахрона, на счетчик исторического времени, на мимприемник, не возразит ли кто, но приборы безразлично отблескивали, они не боялись смерти. «Нет, конечно, дело не в том, что ты поломаешь или нечаянно убьешь что-то или кого-то, и от этого история пойдет по другому пути. Мы опасаемся не этого. Но вот если ты встретишься здесь с человеком, и он догадается, кто ты и откуда, это не исключено, то начнёт расспрашивать. И ты будешь ему отвечать, потому что предоставлять неверную информацию о чём бы то ни было в твоё время уже не умеют, считают недостойным. Раньше был даже какой-то специальный глагол для названия этого. Он давно забыт. Ты начнёшь рассказывать о человек, понимать, что не каждый путь каким идут сегодня, приведет куда-то, все равно в науке ли, в технике, в искусстве. А ведь каждому хочется делать то, что понадобится завтра, и никому неохота заниматься тем, что потомки забудут навсегда. Но иначе не бывает. Даже то, что завтра покажется ненужным, с точки зрения сегодняшнего дня, правильно и необходимо. Ты прилетишь в мезолит и покажешь прекрасное стальное лезвие, И, может быть, умельцу, обивавшему кремень, станет обидно. Он-то старается, а потом это выбросят, забудут. Но если он бросит свою работу, человеку никогда не дойти до стальных лезвий. Поэтому не надо волновать его зря. Не надо, чтобы он чувствовал свою вынужденную ограниченность. И поэтому встречаться с ним тебе не следует. И если будущее человечества, вечный мир, Это не значит, что можно бросить оружие раньше времени. Но если ты выскажешь свое отношение... Одним словом, второе правило справедливо.